Пятница. 17 июля. Вечер. Явное улучшение. Надолго ли? Воспользоваться этим, чтобы написать, наконец, то письмо. Писал после обеда. Изорвал несколько черновиков. Трудно взять настоящий тон. Сначала думал подготовить почву, подойти издалека... Но потом решил написать всего одно письмо, длинное и исчерпывающее. Будем надеяться. Если Жень не такова, какой она мне кажется, то лучше говорить с ней напрямик. Постарался представить это дело как простую формальность, необходимую в интересах мальчика. Вечерний обход закончен, впереди целая ночь. Успею перечитать письмо и решу, стоит ли его отсылать. Наступление немцев в Шампане. Имеется в виду неудачное наступление немцев, начатое 15 июля 1918 года в районе Реймса и последующее контрнаступление французов в районе Велерко-Тре, департамент Н, к западу от Реймса на реке Урк. Примечание редакции. Роша должно быть в сфере военных действий. Что это? Начало их пресловутого плана — достичь Марны, дойти до Сен-Миеля, взять в кольцо Верден и повернуть на запад в направлении Марны и Сены? Сен-Миель — город в департаменте Мезы к югу от Вердена. Примечание — редакции. Они уже значительно продвинулись на север и юг от Марны. Дорман в опасности. Город в департаменте Марны к юго-западу от Реймса. Примечание. Редакция. Как сейчас вижу этот городок, мост, соборную площадь, госпиталь напротив собора. Как далеко еще до развязки. Никакой надежды увидеть даже первые признаки ее приближения. Возьмем даже лучший вариант. 1919 год. Вступление американских войск. Год, так сказать, ученичество 1920 год год упорной решительной борьбы 1921 год год капитуляции центральных держав вильсонова мира демобилизации В последний раз перечел письмо тон то верный без недомолвок и аргументы весьма убедительны Женни их поймет и согласится с ними. Восемнадцатое. Утро. Сейчас видел Сегра в одном нижнем белье. В таком виде он ничуть не похож на господина Тьера. После обеда в саду. Записать то, что произошло сегодня утром. Встал пораньше, чтобы успеть отправить письмо с машиной эконома. Подняв штору, я заметил в полуоткрытом окне павильона номер два господина Сегра, профессора Сегра, совершающего свой утренний туалет. Полуголый, в трикотажных кальсонах, худой зад, как у старого верблюда, волосы мокрые, гладкие, прилипли к черепу. Он усердно чистил зубы. Я так привык видеть Сегра этаким тьером. Того Сегра, каким он показывается нам. Торжественный, церемонный, затянутый в мундир, с хохолком на голове, подбородок кверху, чтобы казаться выше хотя бы на полвершка. Поэтому я не сразу узнал его. Я смотрел, как он выплевывал воду, потом нагнулся к зеркалу, засунул пальцы в рот, вытащил вставную челюсть озабоченно, с любопытством осмотрел и обнюхал ее, как нюхают животные. Тут я отпрянул от окна, отошел на середину комнаты, смущенный непонятно чем и взволнованный. Я испытал вдруг к этому чванливому сухарю, странно сказать, даже какое-то братское чувство. Такие вещи случаются со мной уже не в первый раз. Если не по отношению к Сегру, но по отношению к другим. Уже несколько месяцев я живу здесь в непрерывном общении, в непосредственной близости с врачами, санитарами, больными. Я прекрасно изучил их внешность, их жесты, склонности, настолько, что безошибочно узнаю любого по затылку, подойдя сзади к креслу, или по руке, вытряхивающей пепел за окно, или по звукам голоса, доносящегося из сада но мое товарищеское к ним отношение всегда было ограничено рамками самой банальной сдержанности. Даже тогда, когда я был, как и все, беззаботным, общительным, я постоянно чувствовал себя отделенным от них какой-то непроницаемой перегородкой, чужим среди чужих. Как могло быть, что это чувство обособленности вдруг бесследно таяло, уступая место братскому порыву даже нежности Стоило мне только застигнуть кого-нибудь в глубинах его одиночества. Сотни раз, когда нечаянно случайное отражение в зеркале, случайно приоткрылась дверь, я подмечал какой-нибудь жест соседа по коридору, самый обыкновенный жест, но такой, который человек делает только тогда, когда уверен, что его никто не видит, смотрит на фотографическую карточку, который потихоньку вытащил из кармана, или крестится на ночь, или, того обычнее, улыбается своим тайным мыслям, с рассеянным и мечтательным видом, он сразу становился человеком близким, во всем подобном мне. И в эту минуту я хочу стать его другом. Однако полная неспособность дружить. У меня нет друга, и никогда не было предмет моей всегдашней зависти к Жаку, его друзья. Снова пишу с удовольствием. Значительно лучше эти дни. Вечер. Сегодня утром делились воспоминаниями о фронтовой жизни. Когда будет заключен мир, фронтовые рассказы заменят охотничьи. Даро рассказал, как он был в разведке, в Альзасе, в самом начале войны. Как-то вечером он вошел с несколькими своими людьми в брошенную деревню, молчаливую и мирно спавшую в свете луны. Три немецких пехотинца крепко спали прямо на земле, слегка похрапывая. Винтовки они положили рядом с собой. — Так вот, — рассказывал Даро, — вблизи это уже были не небоши. Это были просто товарищи, свои парни, просто бесконечно усталые люди. Я остановился, не зная, что делать. Потом решил идти дальше, будто ничего не заметил. И восемь солдат, которые были со мной, поступили так же. Мы прошли на расстоянии десяти метров от спящих, не глядя на них, не повернув головы в их сторону. И никогда ни один из нас ни намеком не напомнил о том, как мы поступили в тот раз, По общему, молчаливому согласию. 20 июля. Вчера какая-то комиссия обследовала клинику. В комиссии все местное начальство. Сегр, Бордо и Мазе готовились уже с вечера. В тылу война не изменила ничего. Тот же зловещий казарменный дух. Многое можно сказать о нашей дисциплине, этой силе армии. Дело темное. Вспоминаю Брена и многих других военных врачей. Их уровень знаний куда ниже по сравнению с врачами запас. Продолжительное подчинение казенной иерархии не проходит даром. Привычка повиноваться, соизмерять смелость своих диагнозов и чувство своей ответственности – С количеством голунов. Военная дисциплина. Вспоминаю Грубияна Паули, фельдшера в учебном полку в Компьене. Морда, как у сутенера. Глаза, вечно налитые кровью. Впрочем, что-то человеческое в нем все же было. Каждый вечер он ходил к реке в поле собирать конопляное семя для своего скворца. Паули принадлежал к гнусной и отверженной породе сверхсрочников мирного времени. Почему он был сверхсрочником? Без сомнения, потому что видел в этом ремесле единственную возможность господствовать над своими ближними при помощи устрашения. Военный врач поручил ему записывать новобранцев, которые являлись на прием. Из моей канцелярии было слышно, как больные стучались в дверь». И каждый раз ревущий голос задавал один и тот же вопрос. «Эй, ты дьявол! Ты больной или симулянт собачий?» «Воображаю испуганную физиономию новичка!» «Если симулянт, катись!» Желторотый новичок поворачивался кругом, не дожидаясь продолжения. А врач считал, что Паули превосходный служак. «Ему ни один черт не вотрет!» «Армия — великая школа наций», — любил повторять отец. И сдавал в рекруты своих питомцев из колонии в Круи. Двадцать первое воскресенье. Анализы в течение недели показывают прогрессивную дефосфатизацию и деминерализацию, вопреки всем усилиям врачей. Сводка хорошей новости. Наступление к югу от Урка, наступление на шато Тьерри, оживление по всей линии от Энн Марны. Говорят, что Фош давно поджидал удобного момента для перехода от обороны к наступлению. Может быть, это и есть удобный момент. Майор целые дни переставляет флажки на карте. Это главное его развлечение. Злобные разговоры об измене Мальви и о военном суде. Как только сводки стали получше, политика снова берет свои права. В августе 1918 года Клемансо и шовинистические круги начали процесс против министра внутренних дел луи жана Мальви, обвиняя его в выдаче государственных тайн и в потворстве антимилитаристской пропаганде. Мальви был приговорен к пяти годам изгнания, но в 1924 году реабилитирован. Примечание – редакции. 22-е вечер. Керазеля вчера навестил его зять, депутат от Ньевро. Завтракал с нами, кажется, радикал-социалист. А впрочем, не все и равно. Сейчас все партии усвоили оппортунизм военного времени – и пробавляются одними и теми же общими местами. Удручающий плоский разговор. Кое-что все же интересно. Предложение Австрии мира, переданное французскому правительству Сикстом Бурбонским весной прошлого года, В начале 1917 года Австрия, через посредство брата-императрицы, принца Сикста Бурбонского, обратилась к Антанте с мирными предложениями, которые были отвергнуты. Примечание – редакция. Нуаран возмущен отказом Франции. Говорят, что самым непримиримым оказался старик Рибо. Он-то и сумел повлиять на Пуанкаре и лойд Джорджа. Рибо Александр Феликс Жозеф, 1842-1923, премьер-министр Франции, с весны по осень 1917 года. Примечание, редакция. И одним из аргументов, популярных во французских политических кругах, был якобы следующий. Республика не может обсуждать условия мира, передаваемые через одного из членов Дома Бурбонов. Это было бы на руку монархической пропаганде. Поставило бы под угрозу будущей республики. Особенно сейчас, когда власть находится в руках военщины. Просто невероятно. 23 июля. Вчерашний депутат. Блестящий образчик современного государственного деятеля. Беспокойный, суетливый. Приехал из Парижа ночным экспрессом, лишь бы выгодать несколько часов. Все время тревожно поглядывает на часы. Все время находится будто в состоянии легкого опьянения. Когда наливает воду из графина, руки трясутся. Когда рассуждает, путаются мысли. Считает свои мечтания активностью и свою беспорядочную активность работой. Считает свое краснобайство разумной аргументацией. А решительный тон — признаком авторитетности, знания дела. В разговоре принимает какую-нибудь анекдотическую деталь за самое главное. В политике считает отсутствие великодушия разумным реализмом. Выдает свое прекрасное здоровье за твердость духа, удовлетворение своих аппетитов за жизненную философию и так далее. Быть может, он и мое молчание принял за восторженное согласие. 23 июля, вечер. Почта. Письмо от Жени. Жалею, что я не обратился сначала к ее матери, как и намеревался. Женя отказала. Письмо вежливое, но тон непреклонный. Она с большим достоинством подчеркивает свою полную ответственность за все свои поступки. Она ведь отдалась свободно, следуя голосу чувства. Сын Жака не должен иметь никакого другого отца, даже перед лицом закона. Жена Жака не должна выходить вторично замуж. Ей нечего бояться, как взглянет на это ее сын и так далее. Совершенно очевидно, что мои практические соображения ее не только не поколебали, но показались никчемными, мелочными. Прямо об этом не пишут, но употребляет несколько раз такие выражения, как «условности», «старые предрассудки» и так далее. И все это в явно пренебрежительном тоне. Разумеется, я не сложу оружие, нужно будет взяться за дело по-другому. Раз эти условности не имеют никакой цены, так зачем же восставать против них? Не значит ли это придавать им тот вес, которого они не имеют? Не забыть подчеркнуть, что это делается не ради неё а ради Жан Поле. Предубеждение, которое существует против незаконно рожденных, нелепо согласен, но оно существует. Если сумею убедить ее, она должна согласиться принять мое имя и позволить мне усыновить ребенка ведь обстоятельства исключительные. Все упрощается моим скорым исчезновением. Постараюсь ответить ей сегодня же. Напрасно я не уточнил, как все это должно произойти. Она, вероятно, вообразила, что неизбежны разные неловкие положения. Поставить точки над «и». Просто сказать «вам нужно только как-нибудь вечером». «Сесть на скорый поезд. Я буду ждать вас в Грассе. В мэрии все будет уже готово, и через два часа после вашего приезда вы снова сядете в парижский поезд, но с нужными документами». 24. -е. Доволен своим вчерашним письмом. «Хорошо сделал, что не отложил его на сегодня. Плохой день» очень устал от новой процедуры. Как это глупо. Ведь достаточно простой формальности, чтобы избавить раз навсегда этого ребенка от трудностей, которые, возможно, ждут его в дальнейшем. Невероятно, чтоб я не сумел убедить Жень. 25 июля. Газет. Мы заняли шатот Ери. Поражение немцев или Стратегический маневр. Швейцарская печать утверждает, что наступление Фоша еще не началось. Сейчас речь будто бы идет о том, чтобы помешать отступлению немцев. Затишье на английском фронте делает эту гипотезу вероятной. Все время приступы удушья, страха. Температура колеблется. Подавленность. суббота седьм плохая ночь плохие вести женне упрямится в после обеда укол два часа передышки письмо жеенни она не хочет понять упорствует простая запись В нотариальной книги ее женскому уму кажется чуть ли не отречением. Если бы я могла спросить Жака, он, конечно, отсоветовал бы мне сдавать позиции в угоду самым низким предрассудкам. Я считала бы, что изменила ему, если бы... и так далее. Досадно, что столько времени потеряно в спорах. Чем позже она согласится, тем меньше я буду в состоянии принять все необходимые меры... Получить бумаги, добиться, чтобы заключение брака происходило здесь, сделать оглашение и так далее. Слишком слаб, чтобы писать ей сегодня. Решил, что лучше перевести вопрос в область чувств. Прежде всего подчеркнуть, какую радость даст мне сознание, что я облегчил мальчику жизнь. Даже преувеличить беспокойство, умолять Жене не отказывать мне в этой последней радости и так далее. Двадцать восьмое. Письмо написано и отправлено. Оно стоило мне мучительных усилий. 29 июля. Газеты. И с ним немцев на всем фронте от Энн до Вэля. Марна очищена от неприятеля. Френ, Лес Фер, Вильнёв, и Ироменьи и Вильан Тарденуа. Как хорошо я помню все эти места. В саду. Вот какой вид открывается передо мною. Кругом сады, такие же, как наш. Плоды на апельсиновых деревьях, лимонные деревья, сливы. Дальше ободранные стволы эвкалиптов, растрепанные тамариски, еще какие-то растения с длинными листьями, вроде ревеня, и глиняные вазы, из которых каскадами спадают розы и герань. Буйство красок, все оттенки радуги. Дома блестят на солнце за кипарисовыми оградами, и каждый дом другого цвета. Белые, розовые, оранжевые, лиловые. Киноварь черепиц спорит с синевой неба. Деревянные веранды, коричневые, пурпурные, темно-зеленые. Справа ближайший к нам дом выкрашен охрой, а оставни светло-голубые. А другой, ярко-белый дом — С ядовито-зелеными жалюзи и фиолетовым навесом. Как хорошо было бы построить здесь дом, найти здесь счастье, прожить здесь всю жизнь. В темной кипарисовой аллее солнечный луч вдруг зажигает непереносимым для глаз блеском фарфоровые чашки изоляторов на телеграфных столбах. Тридцатая вечер. Сегодня спускался вниз. Первый раз за два дня. Обессилел, отупел. Гляжу кругом на жизнь, на людей, на мир, и все мне кажется удивительным, непонятным с тех пор, как мне отказано в будущем. Наступление, кажется, уже приостановилось. Распространяют слухи, будто русские, Ленин, объявили войну союзникам вечер. Вспоминаю, после смерти отца я взял себе его бумагу для писем. Месяца через три я писал записку патрону, перевернул листок и вдруг строчка, начатая отцом: Понедельник. Милостивый государь. Только сегодня я получил страшная встреча, как будто смерть была рядом. Осязаемо близко. Отцовский, мелкий, аккуратный почерк, несколько живых еще слов, след движения, оборвавшегося навсегда.